Раскаленный до красна металлический стержень медленно приближался к обнаженному телу, уже изрядно расцвеченному синяками и ожогами. Вот он на мгновение замер, потом качнулся вперед, и под сводами пыточной камеры раздался дикий вопль и запахло паленым мясом. Як небрежно махнул рукой, и стержень, на два пальца погрузившийся в машинку, был выдернут наружу и брошен на решетку над жаровней, нагреваться для следующего захода. Какое-то время мужчина, привязанный к пыточному ложу, стонал, с натугой выпуская воздух между изуродованных губ, потом вновь, в который уже раз, повернул горячечные глаза в сторону яга и забармотал. «Им уже овладевает жажда величия, ибо это в сути человеческой — стремиться к божественному. И первое, что он совершит, — это избавиться от тех, кто видел его в низости». Голос мужчины осекся и захрипел, но он торопливо облизал пересохшие губы и начал с новой силой. И первым будет тот, кто знает его помыслы зачастую лучше, чем он сам, кто служит ему вернее, чем перчатка, надетая на руку. Он попытался возвысить голос, но только сорвался и хрипло зашипел. «Разве не начал он скрывать от тебя свои мысли? Разве не отдалил от себя? Неужели ты не чувствуешь, что меч уже занесен над твоей головой?» Як вздрогнул и яростно махнул слою. Тот подхватил снова накалившийся стержень и ватнул лежащему в левый сосок. Камера снова огласилась диким визгом. Но через несколько минут человек забормотал вновь. Он не плоть от плоти и не кровь от крови этого мира. В его природе хаос, и через хаос он достигает своих целей. Ибо нет на этом свете богов, которые признали бы его своим. И с каждым шагом. Он все больше скатывается к безумию и грядыне, и в конце концов он увлечет к гибели и проклятию всех, кто стоят рядом с ним. И снова дикий вопль. На этот раз штырь пробороздил грудь и живот, но после небольшого отдыха снова. На смену ему должен прийти тот, кто плоть от плоти, кровь от крови этого мира, кто любим богами. И предназначенное от рождения быть пылью под ногами властителей станет властителями властелином среди народа Фааконы. Иначе смерть, смерть всему созданному Творцом. Мужчина на мгновение запнулся, потом проглотил комок в горле и забормотал снова силой. Спустя несколько мгновений его болтовню прервал новый вопль. Когда Слуй вновь оторвал штырь от изуродованного тела, Як поймал себя на мысли о том, что уже давно не задает схваченному посланцу ордена вопросы. А эти пытки вызваны всего лишь желанием заткнуть рот этому назойливому бормотанию, которое какими-то отголосками перекликалось с обрывками мыслей время от времени проскальзывающих у него в голове. Поэтому, когда Слуй очередной раз поднес штырь телу пытаемого, Як отрицательно мотнул головой, потом поднялся и буркнул. «Успока в казематы!» — вышел из камеры, раздраженно хлопнув дверью. Остановившись сразу за дверью, он приложил ладонь к покрытым каплями камням стены и протер лицо влажной ладонью. Потом мотнул головой и двинулся вверх по лестнице. Выйдя на крепостной двор, Як привычно бросил взгляд в сторону моря. Это было даже немного смешно, поскольку наивно думать, что он сможет разглядеть возвращающиеся унитры мы раньше, чем наблюдатели на старжевой или маяковой башне, а те, увидев, моментально дали бы сигнал дежурным у сигнального колокола. Но вот уже почти четверть, и я клавил себя на том, что каждый раз, подходя к окну или выходя на крепостной двор, смотрел на море. И еще он вдруг понял, что смотря на море всякий раз испытывает напряжение. Он сумрачно наступил и двинулся через двор. На площадке у ворот стояло в строю сотня новобранцев, только прибывших из западного бастиона. Пару четвертей назад они закончили проходить довильный чан и вот сегодня прибыли к своему первому месту службы. Сержант, приведший маршевую роту, вышел из ворот столпой старшин моряков и, развернув список, начал громко выкрикивать фамилии. Услышав свою, бойцы привычно делали шаг вперед. А затем легкой рысью заскакивали за шеренгу старшины, пристраиваясь в затылок тому из них, кто небрежным жестом давал знать, что боец зачислен в его десяток. Як наблюдал эту обычную для корпуса сцену и вдруг почувствовал, что напряжение, которое не покидало его с того момента, как он начал допрос, отпустило. В конце концов Як был офицером корпуса, а девиз корпуса гласил: "Ты заботишься о корпусе, а корпус заботится о тебе". Он хмыкнул и неторопливо направился в кабинет коменданта. Перед закатом он по давно выработанной привычке поднялся на стену и двинулся в обход крепости. С того момента, как в Герлени появился Грон, Як утратил свой статус старшего начальника, но по-прежнему любил по вечерам обходить крепостные стены. Шагая по стене, обращенной в сторону степи, перед которой было устроено стрельбище, он услышал внизу голоса. Як затормозил, облокотился на нижнюю часть бойницы и прислушался. Твой давильный чан позади, парень. Поэтому не надо каждый раз орать как сумасшедший, когда к тебе обращается старшина. Сейчас твою дело доказать, что ты один из нас, понял? Так точно. Снизу раздался смешок. Я же тебе сказал, не ори. Так точно. На этот раз уставной возглас был отчеканен на пол тонна ниже. Первый собеседник вздохнул. Ладно, привыкнешь. Просто запомни, если ты один из нас, то когда ты попадешь в беду. Корпус придет тебе на помощь со всеми своими пиками, арбалетами, боевыми униремами и всем, что есть у корпуса. А если нет? В тот момент, когда я пойму это, то не буду на тебя орать, как эти дебилы из учебного полка, а просто воткну тебе клинок между ребрами или под левую лопатку и пну труп в сторону, чтобы не загораживал дорогу. Говоривший сделал паузу. Понял? На этот раз голос новобранца звучал еле слышно. Так точно. Вот и слава богам. Эй, смог. Угурбас, Иг, возьмите парней и проверьте, чему его там научили в учебном полку. Внизу послышались шаги нескольких человек. Иг усмехнулся. Согласно традициям корпуса, из этого парня сейчас будут вполне профессионально делать отбивное мясо. Но когда его наконец приведут, чувства довольно грубыми, однако на фоне того, что парню пришлось пережить, почти нежными шлепками по щекам, первое, что он увидит... Будут улыбающиеся лица и фляга с бренди. А первое, что он услышит, будет не общепринятое в учебном полку: "Ты дерьмо", а добродушное: "Молодец, парень, смог". Или Угрбас, или Иг, при первом знакомстве продержался гораздо меньше, что далеко не всегда было правдой. Як, посмеиваясь, двинулся дальше по стене. Нет, чтобы там Грон не говорил, именно корпус был величайшим созданием Грона. Это было войско в ряды которого с жаром стремился любой, чьи мечты были заключены в клинке меча. Вот только гром растрочивал его мощь в холостую. Это войско было достойно власти над миром. Следующий день принес много забот. Утром я приказал Слую самому заняться схваченным посвященным, и спустя два часа Слуй доложил, что тот отдал концы. Несмотря на то, что они почти не получили от него никакой информации, я к при этом известии почувствовал облегчение. К полудню с верфи прибыл корабельный мастер Смегард и, испуганно глотая окончание слов, стал просить отправить на верфи листовую медь. Нужно было обшивать днище новых кораблей, а все запасы на верфи были уже исчерпаны. Як небрежно кивнул и вызвав плющника приказал снять людей из дежурного подразделения с занятий и поставить на загрузку телег. После чего погнал ребят из своей сотни на полосу ночной кошки. А когда ворота крепости уже готовы были закрыться на ночь с дороги, ведущей в сторону западного бастиона и далее крепости горных барсов, послышался сигнал рога. Курьер влетел в крепость на взмыленном коне. Бросил поводья подскочившему к наводу и подбежав к подошедшему Ягу, звонко доложил: "Почта командору". Як произнес: "Командор ушел в рейд, я полковник Як" и протянул руку. Курьер раскрыл сумку, вытащил несколько свитков, отделил один и, сунув его обратно, протянул Ягу остальные. Як Яг быстро просмотрел, отложил один и кивнул в сторону сумки: "А это что?". Прошу прощения, но это приказано передать лично в руки командору. Як удивленно возразился на курьера. До сих пор у Грона не было от него секретов. Кем приказано? Лично командорам все послания от господина Сайтерна отдавать только лично ему в руки. Як недовольно кивнул и бросил быстрый взгляд на Слуя, тот невозмутимо стоял у его левого плеча. Як стиснул свитки в кулаке, но тут же расслабился и, повернув голову в сторону дежурного по гарнизону, приказал. — Ладно, позаботьтесь о парне, ему сегодня пришлось много проехать. Он двинулся к себе, подавляя желание приказать Слую подпоить курьера и аккуратно заглянуть в содержание секретного свитка. Вечером, разбирая почту, он наткнулся на письмо Камара. Вернее, писем было два — одно Грону, а другое самому Ягу. Камар сообщал, что три купца, купившие страховку и отправившиеся с грузом элитийских тканей из стекла в Хемт, Были захвачены ситаксами, которые так обрадовались столь ценному товару, что даже не стали выставлять на торги выкупных на акумском рынке ни купцов, ни капитанов, а просто распороли им животы, чтобы акулы побыстрее учуяли кровь и сбросили за борт. А может просто дело было в Гаргосской блокаде и ситаксы посчитали, что выкуп ждать не имеет смысла. Як стиснул кулак и силой стукнул по столу. Если бы Грон два года назад двинул корпус на Гаргос, все храмы магр. На противоположном побережье давно бы лежали в руинах, а на арабских рынках черноволосые горгоцкие рабы давно бы шли по десять медиков за голову. Еще Камар писал, что после получения известия выплатил страховку семьям погибших, и теперь все купцы побережья в Мидеуминии. С одной стороны, они считают эту затею глупостью, а с другой, до сих пор все, кто вкладывал деньги в проекты, одобренные самим великим Гроном, неизменно оставались в выигрыше. Поэтому очень многие осторожно выясняют, как можно поучаствовать в этом деле. Когда Як прочитал эту фразу, то досадливо поморщился. Похоже, Грон опять окажется прав и сумеет заработать на абсолютно абсурдной идеи. На следующий день за час до полудня Герлендс будоражил тревожный звон сигнального колокола. Як сбежал на площадку сторожевой башни и приник глазом к окуляру подзорной трубы. Картина, которую он разглядел, сбивала стулку. К Герлену приближался отряд, состоящий из тринадцати горгостских боевых триер и пяти унирием, очень похожих на те, которые ушли с Гроном. Як повернулся к сигнальщику и зарычал. «В гарнизону тревога! Быть готовыми к отражению атаки с моря!» Потом бросил слою. «Гонца на верфи пусть перекроют вход в гавань и тоже изготовятся!» Затем вновь пеник к окуляру. Когда корабли подошли ближе, Як разглядел на палубах и у рулевых весел триер, Знакомые фигуры в серых кальчугах и с удивлением почувствовало, что наравне с облегчением сердце кольнуло и сожаление, возможно вызванное тем, что Грон все-таки вернулся. Корабли вошли в гавань Герлена. Грон пришвартовал триеры у дальнего пирса и, не дожидаясь, пока поставят трапы, которые пришлось срочно наращивать, поскольку борта у нерем были гораздо ниже, чем у триер, просто перепрыгнул через борт и сбежал вниз повеслом, поставленным перпендикулярно бортам. «Ну что, старина, какие новости?» «Какие у нас новости?» — хмыкнул Яг. «Вот у тебя я вижу новости. Уменьшил Горгостский флот на тринадцать кораблей. И это в первом походе!» Грон засмеялся. «На восемнадцать, старый, на восемнадцать. Тринадцать, как видишь, еще послужат, но уже другим хозяевам. А остальные кончили свой путь на рифах у зубьев дракона». Яг криво усмехнулся. «Порой мне кажется, что не нужно никакого корпуса и флота». достаточно только запустить тебя в Горгос и через полгода там будет не с кем воевать. Что-то ты сегодня больно жалчный, старина, заметил Грон. Обижаешься, что не пускаю тебя в бой? Я кмахнул рукой. Да нет, я уже привык быть мелким крысоловом. С этими словами он отвернулся и двинулся обратно к воротам крепости, стараясь сохранить на лице беспечное выражение. Великий Грон вернулся с великой победой и не горжь его другу и соратнику. Выглядеть в этот день плакальщиком на похоронах. Грон посмотрел ему вслед и покачал головой. С Ягом явно что-то происходило. Пожалуй, надо было давно поболтать с ним по душам, но у Грона совершенно не было на это времени. Спустя два часа Грон вызвал Яга. Тот отворил дверь и с горбость вошел. Грон указал ему на кресло перед столом. «Садись, Яг». Тот грузно опустился на кресло. Грон протянул ему свиток с письмом комара. «Читал?» Як пожал плечами. Я читал все, кроме письма того посвященного, который некогда хотел тебя отравить. Оно предназначалось тебе лично в руки. Грон накинул его проницательным взглядом. Что происходит, Як? Ты о чем? Грон продолжал молча смотреть на него. Як некоторое время сидел с независимым видом, потом заерзал и с вызовом глянул ему в глаза. Это я должен спросить, что происходит, Грон. Ты стал мягкотелым. Корпус был готов прижать Горгос еще два года назад, готов и сейчас, но мы топчемся на месте. У нас достаточно денег, чтобы нанять сто, пятьсот, тысячу кораблей, но этого не происходит. Вместо этого мы строим какие-то скорлупки. У тебя появились тайные дела с отщепенцем из посвященных, о которых никто не знает. Ты мне больше не доверяешь? — Як, в моем мире это называется синдромом вины, — сказал Грунт. Тебя что-то гложит, и ты пытаешься переложить свою вину на весь окружающий мир и, в частности, на того, кто подвернулся под горячую руку, то есть на меня. Я сидел, не поднимая глаз, потом вздохнул. Я устал, Грон, устал быть крысоловом. Дорн, Лиивани, Сиберн водят вот так упалки, а я, я, который первым из нашего десятка сумел коснуться тебя мечом, известен всему корпусу не как воин, а как палач. Грон несколько мгновений задумчиво смотрел на него. Ему не очень понравился ответ Яга. Он не объяснял многого в его поведении, но Грон чувствовал, что пока углубляться не стоит. Тем более, что в свои основные дела с Сайтерном он не хотел посвящать никого, даже Яга. Чем меньше в этом мире останется информации о том, что и как он сделал, тем лучше. Но Ягу нужен был намек. Он был слишком хорошим учеником, и если его не отвлечь, то Як начнет копать сам. И в ней всякого сомнения чего-нибудь накапает. Грон сделал проникновенное лицо и заговорил: "Знаешь, ты нужен мне, и нужен именно на том месте, на котором находишься сейчас. Но обещаю, когда корпус двинется на Гаргос, ты будешь со мной, а это произойдет довольно скоро. Грон сделал паузу и заговорщически усмехнулся. Только одно условие: ты должен поднадо с кать своего волчонка, или скорее уж пещерного медведя." Як вскинул голову, посмотрел Грону в глаза, расплылся в улыбке. Идет, Грон. Грон добродушно усмехнулся. Ну вот и хорошо. Он снова поднял свиток с письмом комара. Я собираюсь наказать того, кто прикончил купцов. Як удивился. Ты уже знаешь, чьих рук это дело? Нет, но собираюсь узнать. И причем скоро, не позднее, чем через четверть. Как? Разнюхать это можно только на акуме, но гаргосцы перекрыли всякое сообщение. Да если бы и нет, да акума даже на унире меньше не меньше двух четвертей. Громно смеchnулся. Маленький секрет из тех, что есть у меня со чипенцем из посвященных. Он хмыкнул, видя, что я хитро сощурился. Я тебе расскажу обо всем, но чуть позже. А сейчас прими к сведению, что через четверть я опять буду вынужден тебя покинуть. Когда Аяк вышел из кабинета Грона и прислушался к себе, то понял, что тяжесть, которая давила его после того допроса, исчезла. Он облегченно вздохнул и неторопливо начал подниматься на стену. Пора было начинать привычный обход. Ассад почесал бороду и бросил взгляд в сторону галеры Сумута. Та ходка шла под трапециевидным парусом, время от времени высовывая из волн свой кривой таран, слегка загнутый кверху. Ассад нахмурился — Сумут в этот сезон везло больше. Он трижды первым замечал небольших торговцев и все три раза успевал первым добраться до них. А коли соратник выбросил за борт торговца абордажную команду, то команде второй Акулы, если первая не запросит помощи, там делать нечего. И вообще, в последнее время ситакские воды стали явно не тем местом, в котором можно что-то заработать. За весь сезон не наберется и десятка взятых на меч. Даже на Акум на знаменитый рынок заходили всего два раза. Нечего было выставить на торги, ни рабов, ни выкупленных пленников, ни товара. А теперь за полторы луны до конца сезона на богатую добычу уже рассчитывать нечего. Асатснова покосился в сторону галеры Суммута. Тому-то нечего особо сетовать на судьбу. Два последних взятых им торговца оказались неожиданно богатым призом. Редко кто возил через Ситакские воды или тииские ткани или стекло, заботливо упакованное в мягкую солому и войлок. Обычно товар был таким, который можно легко выбросить за борт и рвануть вперед, спасая свою жизнь или, как минимум, свободу. Правда, когда абордажная команда Сумута представили ножи к горлу капитанов и купцов, те принялись размахивать какими-то свитками, заявляя, что они заплатили какую-то здю, которую обозвали страховкой, и теперь где их ограбление сидацам даром не пройдет. Сумут тогда чуть живот не надорвал, рассказывая, как они надували щеки и грозно отвесили бумагой. О боги, какие дела отворяются на свете и кто придумал так хитро обчищать купцов, а главное, почему они заплатили? Ни один чужой, даже боевой корабль, никогда не трогался сетаксев в их водах. Надо быть полным безумцем, чтобы совершить такое. Сетаксы открывали охоту за кораблями, которые просто сумели отбиться, и бывало, что созываемые дымом сигнальных костров на след становились три или даже четыре двойки. И зачастую обреченный корабль заканчивал свой путь уже видя стены родного порта, из которого даже могли появиться боевые корабли. Но никто не отваживался вступить в схватку, стремя четырьмя двойками ситаксцев, ибо даже если ситаксцев удавалось отбить в этот раз, следующий караван из этого порта вполне мог стать и последним. Единственным шансом в ситакских водах оставалось попытаться проскользнуть незамеченным. Но в последнее время слишком много акул выходили после зимних штормов из ситакских бухт, чтобы этот шанс смог стать реальным. Асад вздохнул и вскинул ладонь к глазам. Солнце уже село, но его косые лучи еще вырывались из-за горизонта и пронзали вереницы облаков узкими пучками, чтобы разбежаться по куполу темнеющего неба перламутровыми пологами. Асад обвел взглядом горизонт, повернулся к носу и ошалело вытаращился. Прямо по курсу в лоб акуле мчался неизвестный корабль. Осад несколько мгновений оторопело пялился на вынырнувшую неизвестно откуда узкую длинную унирему неизвестных очертаний, судя по отсутствию торана, совсем не боевую, однако явно идущую на абортаж. И наконец дика заорал. Но было уже поздно. Унирема с гроха там врезалась в борт акулы, скользящим движением вытянула свой странный изогнутый нос поверх палубы на стыке борта и гребной камеры. а в следующее мгновение над палубой раздался громкий многоголосый хлопок арбалетных тетив. Пираты, кучей бегущие к борту, покатились по палубе, судорожно стискивая руками арбалетные болты, почти по оперении, ушедшие в грудь, живот или шею. И тут же с униремой хлынули воины с обнаженными мечами и кинжалами в руках, затянутые в кольчуге, с гребенчатыми шлемами на головах, с вычеканным на кокардах изображением горного барса. Асад заорал «Марсовый! Сигнал Суммуту!» И выхватив меч, бросил взгляд на соседнюю галеру. То, что он увидел в отблесках факелов, заставило его обессиленно опустить руки. Сумут отчаянно защищался от унеремы, как родная сестра похожая на ту, что напала на него. Причем у Сумута дело было совсем безнадежным. Бой шел уже на площадке у рулевого везла. Асад повернулся в сторону схватки, которую вели его люди, и отчаянно взревев, ринулся вперед. Но не успел он пробежать и десятка шагов. Как откуда-то из за борта возникла фигура в тускла блестевшей кольчуге и умело поймав его удар на лезвии своего меча, ловко отжала его клинок вниз и засветила в лопасат у стальным шаром, венчающим рукоятку кинжала. Четверть часа спустя все было окончено. Ситаксы были ошеломлены самим фактом того, что на них напали. До сих пор максимум, на что годились мощные триеры горогосцев или быстрые деримые литицев. Это грозно шествовать по бокам каравана торговцев и время от времени посылать в сторону хищных силуэтов ситаксских галер тяжелые каменные ядробаллисты. И вот сегодня произошло невероятное: двойка галер была взята на обордаж. Это произошло всего в течение четверти часа и было проделано количеством воинов приблизительно равным по численности ситаксцам, причем сами нападавшие, как будто, не понесли особых потерь. Асад очнулся от того, что на него вылили ведро воды. Капитан дернул головой и вскинулся, чуть не повалившись на палубу, однако его подхватили сильные руки. Он на несколько мгновений повис на этих руках, потом утвердился на ногах и открыл глаза. Обе ситакские галеры были притянуты борт к борту, а их изрядно опоредевшие команды оказались отжаты к противоположным бортам. В шаге от ситаксцев редкой цепью выстроились нападавшие. Их было намного меньше, но их мечи были обнажены, а несколько ситаксцев прижимавших к груди обрубки рук. являли собой пример того, что будет со остальными премалейшими поминовениями. Асад оглядел соседнюю галеру и вздрогнул. Суму был подвешен за руки к верхушке мачты так, что мог коснуться палубы только самыми кончиками пальцев ног. Асад осторожно повел глазами по сторонам и облегченно вздохнул. Его держали за руки его же люди. Он снова принялся осматриваться. Обе унори мы были притянуты к противоположным концам связки. Было темно, хотя восток уже начал светлеть, поэтому вдоль сомкнутых бортов галер, шипя, горели воткнутые в прорубленные мечами в фальшборте щели факелы. Капитан пошевелил плечами, показывая, что уже достаточно твердо стоит на ногах, и, повернув голову, уткнулся в заляпанную кровью морду из сута, помощника, перевязанную его собственным щегольским поясом. Тот зло зыркнул на капитана. Они всегда были не в ладах. Груда Иссута уже давно была второй по силе среди команды, и он не первый год лелеял мечту стать капитаном. Но, несмотря на свой огромный рост и чудовищную силу, Иссут был слишком вспыльчив, что внушало большинству остальных устойчивое сомнение в его способности стать капитаном. Однако сейчас они были в одинаковом положении, и потому Ассат проглотил неприязнь и спросил, «Что они хотят?» Иссут скривился, «Не знаю, эти твари ничего не говорят». Сначала нас разоружили и согнали на нос, потом притянули акулы друг к другу, а сейчас вот выстроили вдоль бортов и зажгли факелы. Осадки внул, потом оглядел строй воинов, стоящих перед толпой пиратов с угрожающими обнаженными мечами, и опять спросил: а кто они? И суд пожал плечами. Не летяйцы, слишком злые в драке, да и не горгосы, хоть и злы, но умелые, а у тех одна свирепость. Если бы горгостцы совершили подобную глупость и рискнули бы напасть, то, во-первых, они никогда не одолели бы нас таким числом, а во-вторых, коль одолели бы, то положили бы всех. А эти большинство просто вырубили. Правда, обращаются с нами, как с рабами. Сграгу обрубили руку, когда он просто хотел почесать нос. Он поразмыслил. Может, эти с гор, о которых шла молва, будто они отменные рубаки и хорошо надрали зад горгостцам, хотя я не могу понять, откуда у них корабли. Капитан кинул. Ох, некогда бружи, которые год носи, так и ходят слухи о душе хорки, вселившейся в человека. Ибо предание гласит, что когда такое случится, си така падет. Впрочем, такие слухи возникали уже не раз, а си така пока жива, и акулы каждую весну по-прежнему выходят на охоту, хотя с другой стороны что-то непонятное творится в мире. Вот и этот обардаж. В это мгновение раздался чистый, звонкий звук. По рядам воинов будто пробежала какая-то дрожь. С носа у ниремы, привязанной к галере Сумута, спрыгнули две фигуры в доспехах, ничем не отличавшиеся от остальных. Но судя по тому, как подобрались воины, стало ясно, что это командиры. Они не торопливо подошли к мачте, окинули взглядом висящего Сумута, потом один из них, видимо старший, кивнул другому. Тот повернулся, сделал несколько шагов, перепрыгнул через борт между факелами и, подойдя к осату, указал на него рукой. Два воина прянули вперед и, походя, двинув по зубам, не вовремя вытянувшему шею и суту, от чего осад почувствовал даже какое-то удовлетворение, рывком выдернули капитана и стал по его людей. За спиной раздалось недовольное овращание, которое, впрочем, мгновенно утихло. Вставшие рядом товарищи с кольтями вместо кистей рук наглядно доказывали, насколько опасно шутить с этими обманчиво равнодушными молчаливыми фигурами. Асада подвала клик борту грубо перевалили на галеру сумута и швырнули на палубу совсем рядом с мачтой, которой был подвешен сумут. Асад чуть не ткнулся носом в его грязные ноги и брезгливо сморчился. И тут все смолкло. Послышались шаги, а чуть погодя Асад увидел, как перед самым его носом остановились ноги в крепких кожаных коллегах на подошвах подбитых шершавой кулией кожи. Такие коллеги не скользили по палубе даже с плошь залитой водой. Он поднял глаза. Перед ним стоял второй из командиров. Тот, что остался на палубе галеры, когда первый приходил за ним. Окинув его спокойным, но каким-то мертвым взглядом, таким смотрят на труп люди, которые на своем веку повидали уже много трупов, командир повернулся к суммуту, обвисшему на посиневших и вздувшихся от перетянувших их веревок руках. «Капитан суммут...» Тот с трудом приподнял голову и посмотрел на стоящего перед ним помутневшими глазами. Подошедший слегка искривил губы в гримасе, которую каждый мог понимать по собственному желанию. Кто-то, возможно, счел бы ее улыбкой, но для этого нужно было иметь большое воображение и несколько большую уверенность в том, что он увидит восход солнца. «Мы искали именно вас. Я думаю, вам интересно узнать, почему». Если Сумуту и было это интересно, то он никак этого не показал. Командир напавших повторил гримасу, потом поднял руку и из-за его спины выдвинулся воин с какими-то свитками в руках. Командир развернул их и ткнул в нос суммуту. «Ты ограбил корабли, которые имели нашу страховку!» У Ассата засосало под ложечкой. Странный фарс оборачивался кошмаром. Командир опустил взгляд на Ассата. «Ты мог бы его остановить!» Ассат молчал. По извечному ситакскому закону моря, тот, кто имеет меч, может обвинить склонившего голову хоть в сожительстве с Камбалой и будет прав. По-видимому, это знал и командир. Бросив на лежащий во взгляд, в котором мелькнула ирония, он поднял глаза на Сумута и негромко произнес «Снимите эту падаль». Воин, стоявший за левым плечом капитана, шагнул вперед и одним движением меча перерубил веревку. Сумут рухнул на палубу. Командир склонился над ним и сунул в лицо свитки. «Ты ведь посмеялся над этим, Сумут, и отправил купцов на корм акулам. Даже не стал выставлять их на торги на Акумском базаре». Сумут повел глазами на болтавшиеся перед носом свитки, но не сумел сфокусировать взгляд. Командир сделал шаг назад и выпрямился. Потом окинул взглядом стоящих у бортов пиратов, вздохнул и негромко, но так, чтобы его слова услышали все, кто находился на палубах обеих акул, произнес. «Каждому, да воздастся по делам его!» Затем сделал знак рукой и вернул свитки своему воину. Тот взял бумаги и, шагнув вперед, одним ударом развалил Сумуту живот на две половины. Ситакец взвизгнул и прижал руки к ужасной ране, чисто рефлекторно пытаясь не дать кишкам вывалиться наружу, что, впрочем, и ему не очень удавалось. Воин смял свитки и резким движением вогнал их в разрубленный живот. Сумут тоненько завизжал и засучил ногами. Воин шагнул назад, воткнул меч в палубу и, кивнув товарищу, вместе с ним подхватил тело «Сумута» и выбросил за борт. Командир дождался всплеска и, чуть склонив голову над бортом, негромко произнес «Передай купцам, что мы выполнили нашу часть договора, «Сумут». Несколько мгновений стояла тишина, потом раздался всплеск от плавника всплывшей акулы. Командир сумрачно глянул в сторону команды «Сумута». «Этих следом также». Над палубой поднялся дикий вой, кто-то пытался сопротивляться, но это кончилось тем, что вместо нескольких человек в воду полетели безногие и безрукие, но еще живые обрубки. Только сосад по прозвищу «хвост Сумута», невысокий, но подвижный как ртуть и, по слухам являвшийся причиной того, что в последнее время Сумут перестал захаживать к портовым шлюхам, сумел вывернуться и, проскользнув под опускающимся мечом, прыгнул к капитану униремы. Сверкнул спрятанный нож, но тут же замер, остановленный рукой командира, перехватившего кисть сосата и задержавшего острие на расстоянии ладоней от своего горла. Противники застыли, глядя друг другу в глаза. Потом командир начал медленно разворачивать руку с ножом к животу нападавшего. Сосат яростно завизжал, перехватил нож второй рукой, пытаясь остановить это неумолимое движение, но это ему не помогло. Осат обрежал. Завороженно смотрел, как нож приближается к животу, разрезает рубаху, как сосад, побледнев, пытается отодвинуться, потом изо всех сил втягивает живот, как нож рывком входит в тело и сосад, за миг до этого снова закричавший, вдруг захлебывается собственным криком, а нож медленно ползет вверх, оставляя за собой сначала черную полосу, которая затем разваливается, выпуская в образовавшийся проем скользкие кишки. Командир на мгновение задержал руку, затем сделал какое-то движение, после которого сосад обмяк и, прерывисто дыша, обвис на руке все еще сжимающий нож. Неуловимым движением одной руки командир вышвырнул тело за борт. Осад вздрогнул и закрыл глаза, а его губы сами собой прошептали «Хоркий!». Некоторое время из-за борта слышались отчаянные крики, иногда переходящие в звериный вой, потом все стихло. Командир задумчиво посмотрел на лужи крови, залившие палубу у горта, медленно повернулся к помертвевшему Асату. «Сколько груд в твоей команде?» Асат несколько мгновений с ужасом смотрел в повернувшееся к нему лицо, а потом сипло прошептал непослушными губами. «Четыре!» «Кто еще, кроме тебя, старше в грудах?» «И постарайся сказать так, чтобы я понял с первого раза!» Асат судорожно сглотнул и постарался. «Из суд!» Мой помощник сам кормчий и нутум Вотман. Командир кивнул воинам и через некоторое время все трое названных рухнули на палубу рядом со Сатом. Исуд задрал голову и прошипел в побелевшее лицо капитана: "Привязная медуза, ты предал нас". За что тут же получил рукоять у меча по макушке. Командир молча смотрел на них. Как бы ты поступил, Исуд? Наконец заговорил он: "Если бы знал, чем кончится нападение сумуто. Тут яростно вскинулся и зарал: "Поставил бы Марсового получше, чтобы пораньше заметить ваши корыта". Он завыл и выдал самое грязное ругательство из тех, которые знал, а потом снова завопил: "Акулы с сетаки еще пойдут по вашему следу. Вы еще будете кормить волков моря". Командир несколько мгновений смотрел, как бесснуются из суд, а потом кивнул воину. Тот спокойно шагнул вперед, схватил их Сута за горло, взмахнул мечом и вскоре во и Сута захлебнулся за бортом. Командир обратился к Саму. А ты? Кормчий мелко дрожа за бормотал что-то, но командир наморщил лоб и негромко произнес: Я не слышу. Сам задрожал так, что застучали зубы, но на мгновение справился с дрожью и взвизгнул: Я бы его остановил. Командир кивнул и повернулся к Нутуму. А ты, ботсман? Тот торопливо закивал головой. И я тоже, и я тоже, и я тоже. А что скажет капитан? У Ассата затеплилась какая-то странная надежда. Я никогда. Его голос осекся, но Асат справился с волнением и более твердо произнес: Я никому не позволю нападать на купцов, у которых есть ваша эта、э... эта называется страховка. Командир усмехнулся. Что же, сидаксы, вы угадали правильный ответ. И всего со второй попытки он сделал паузу, а чтобы вы никогда его не забывали, приказал он не громко обрубить им большие пальцы. Когда взошло солнце, Асад стоял на все еще залитой кровью палубе своей галеры и тупо смотрел на плавающие вокруг обгоревшие бревна, оставшиеся от галеры Сумута, а у самого горизонта белили косы и морские парусов, уходивших у нерем. Асад потёр лоб перебинтованной ладонью и стиснул зубы. Пожалуй, это был его последний поход. Море становилось очень неуютным местом, и виной этому был совсем не бог морей, саитан. В дверь постучали. Грон отложил листы и потёр глаза. С той поры, как вернулся из рейда Кси Таки, он не разгибаясь трудился над учебником. В Герлен возвращалось все больше кораблей, а новые бороздили прибрежные воды, слаживая команды и проводя учебные обордажи. Правда, пока он запретил опускаться на юг ниже траверза зубьев дракона, флот готовился к атаке на гарготцев, но все, что было необходимо, пока хорошо делалось без него. И он решил наконец заняться выполнением обещания данного Улмиру еще две с лишним недели назад. Да. Дверь отворилась и вошел Яг. Грон отложил самописку и посмотрел на Яга. Тот тяжело ступая подошел к столу и оперся на него руками. Грон усмехнулся. Як, что называется, производил впечатление. Он посидел, погрузнел, лицо избороздили морщины, но мощные мышцы, оплетающие руки и натягивающие рубаху на плечах, остались прежними, а в глазах горел огонек, очень многим, казавшийся недобрым. «Но-но!» — як бросил насмешливый взгляд на стол, заваленный исписанными листами. Взял один, просмотрел. «Что пишешь? На этот раз...» Думаю, это будет называться что-то вроде о некоторых особенностях современных представлений о физике. Ну и как, все получается. Грон с хрустом потянулся. Пока не знаю. Он вздохнул. Слишком разный уровень. То, что мне кажется очевидным, для многих других невероятное откровение. Грон усмехнулся. Я ведь никогда не учил физику. У меня были интересы несколько в других областях, достаточно далеких от начального образования, да и от университетского тоже. Они помолчали. А что такое физика? Когда отпечатает, я пришлю тебе экземпляр. Почитаешь, узнаешь. Як неодобрительно покачал головой. Гронд рассмеялся. Ну, конечно, тебе бы хотелось, чтобы я мчался на белом коне впереди корпуса, давить орден и покорять народы. Як искривил губы в улыбке, пытаясь сердиться на фразу об этой непонятной физике. Как ему казалось, он совсем не заслуживает даже такого косвенного напоминания о том, что был сыном. портовой торговке и научился читать и писать только когда Грон заставил его это сделать. Я давно уже оставил всякие попытки понять твои действия. Единственное, в чем я убедился к сегодняшнему дню, что как бы абсурдно не выглядело то, что ты предлагаешь, в конце концов оно оказывается ошеломляюще эффективным. Грон удивленно уставился на Яго. Признаюсь, одной этой фразой ты дважды поверг меня в изумление. во-первых тем, что ты признал, что хотя бы часть того, что я совершил, не мечом, заслуживает одобрения, а во-вторых тем, что ты умудрился выразить это таким образом. Як снова изобразил улыбку. Растем. Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом Як отвел взгляд. Гром нахмурился. Трещина, которая образовалась между ним и Яком, никак не желала зарастать. С этим надо было что-то делать, но время, время. Грон попытался продолжить разговор. «Значит, сейчас ты считаешь, что и моя идея со страховкой тоже была не совсем абсурдной?» Яг коротко кивнул. Комар пишет, что после того, как дошли слухи о твоем рейде и судьбе капитана Сумута, купцы в очередь выстраиваются. Комар уже замучился. Его перехватывают в банях, рвутся в дом, подкупают слуг. Пытаются всучить деньги, лошадей, красивых рабыней и еще кучу всякой дорогой дряни. Только бы он согласился взять страховку. Громкий внул. Об этом комар не применил написать и ему. Я же тебе говорил, что для того, чтобы получить деньги от купцов, совсем не обязательно принуждать их к этому мечом. Як искривил губы. Но пока мы отдали больше, чем получили. Гром возразил: «Скоро будет наоборот. Подожди, если дело так пойдет и дальше, то скоро откроем страховые конторы у Винетов и в Гаргосе». Столько хлопот. Яг все еще кривил губы. Достаточно было бы издать эдикт и отрядить пару сотен для вразумления особо упрямых. «Ты прав», — согласился Грон, — «но это сработало бы только один раз. Потом у тебя не было бы ни купцов, ни золота. А так они будут отдавать деньги каждый год. Потом можно было бы, как ты и планируешь, обратиться к другим купцам, тем же Венецким или Горгосским. А что касается денег, то как только ты уничтожишь пиратов, кто станет тебе платить?» Ну, есть еще бури, молнии, рифы. Разве если не будет пиратов, каждый купец будет точно уверен, что вернется с товаром. К тому же, кто тебе сказал, что я собираюсь уничтожить всех пиратов? Те, кто во время поймут, кого можно грабить, а кого нет, пусть живут. Як кинул на Грону удивленный взгляд и вновь криво усмехнулся. Они посидели молча, ощущая некоторую неловкость, висящую в воздухе. Як вздохнул. Грон хмыкнул. «Не кори себя, паук! Я прекрасно знаю, насколько редко ты приходишь с хорошими вестями!» Яг поднял на него тяжелый взгляд. Несколько мгновений рассматривал, потом тихо спросил. «А почему паук?» Гром несколько мгновений раздумывал, в какой форме объяснить свои слова, потом решил с юмором съязвить. «Ты не знаешь, как тебя называют в корпусе?» Он деланно изумленно посмотрел на Яга. Тот помрачнел. «Кстати, и не только в корпусе!» Я думаю, дело в том, что ты, как паук, широко раскидываешь свои невидимые сети и ловишь в них зазевавшихся... мух. «Я не слышал», — буркнул Як. Грон покачал головой и спокойно, но несколько наставительно произнес. «Вероятно, ты сумел убедить своих подчиненных, что подобные сведения тебе не нужны или их донесение до твоего уха опасно для доносящего». Як разлепил губы. «Ты ткнул меня носом в мое дерьмо, как щенка». Грон хохотнул: "Не злись, ты же знаешь, я занимался тем, чем занимаешься ты, намного дольше. И скажу тебе, что у меня были не менее сильные противники, чем Орден. А что касается моих слов, то будь уверен, это просто добрый совет." Я кивнул: "Знаю, но мне от этого не легче." Оба еще немного помолчали, потом Грон встал, сгреб изписанные листы, легко постукивая кипай об стол, как он научился, когда работал в типографии еще в той жизни. Сделал аккуратную пачку и положил ее на задвинутую в угол этажерку. Потом сел за чистый стол и откинулся на спинку стула. Ну что ж, докладывай. Як сурово вздохнул. Наш маленький друг объявился в храме магр. Грон на мгновение задумался. Оба понимали, что это могло означать только одно: перемирие, в длительность которого не верила ни одна сторона и которое все-таки продержалось четыре года, окончательно закончилось. Точнее, оно закончилось еще тогда, когда первые горгозские триеры вышли из своих портов. Но сейчас дело запахло большой войной, намного страшнее, чем та, что пронеслась над страной четыре года назад. Грон поднял глаза на Яка. Что-нибудь еще, известно? Як пожал плечами. После того, как Грон открыл, каким образом ему удалось быстро узнать обвиненным в гибели купцов, Як, несмотря на то, что уже во всю пользовался его гениальной задумкой, все еще чувствовал восхищение. Грон придумал, как использовать заблокированные орденом места власти. Они не могли установить связь со своей стороны, но каждый, кому Грон вручил магические предметы и научил, как надо с ними обращаться, в определенные дни приходил в расположенные поблизости места власти и сам вызывал Атлантор. Информация шла потоком. За это время в храме побывали несколько капитанов, около десятка посвященных высшего ранга в одеждах кочевников, а также купцы, паломники и еще полторы тысячи посетителей. В самом храме у нас нет источников, так что вполне возможно, что кто-то проник туда в обличье паломника или дровососа. Як испытующий поглядел на Гроно, хотя я сильно сомневаюсь. Тогда бы и остальные гости хоть как-то маскировались. Он помолчал и вежко закончил. По информации, поступающей из разных мест, Орден чувствует себя в Горгосе как никогда свободно. По-моему, они решили даже пренебречь своим древним правилам, абсолютным соблюдением тайны ради повышения оперативности и эффективности действий. «Да, в борьбе с измененным Орден отринул много своих традиций», — отозвался Гронн. «Правда, для нас это не так уж и хорошо, потому что они связывали его по рукам и ногам. Взять одно только одобрение использования механических молотов и мехов, приводимых в движение водяным колесом, так что даже если орден уцелеет, он уже никогда больше не будет таким, как раньше. Я к машинально отметил, что Гром говорил о себе в третьем лице. Ты сильно изменил весь этот мир, Гром, сказал он, а тебе будут помнить еще много поколений. По лицу Грома пробежала тень. Какое-то время он молча сидел, уставив взгляд на стену. Как люди. Наконец заговорил он. Те, что в долине в суточной готовности, ответил Як, а остальные работают. Пока все целы. Во всяком случае были целы, когда отправляли последние донесения. Поправился он. Кстати, сведения о храме пришли от одного из тех, кто ушел год назад. Три года назад Грон приказал Ягу отобрать сотню надежных людей из бойцов корпуса, которые заканчивали службу, и объяснил, по каким критериям и как производить отбор.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 А Як по совету Грона собирался сразу после окончания собрания выпустить своих новичков из команды поиска с задачей засечь возможные наблюдения, при этом не открывая им ничего о самом собрании и о тех, кто мог вести за ними наблюдения. Так что в этом мире до сего момента вряд ли представлявшийся методом многослойного прикрытия такой комплекс мероприятий давал почти стопроцентную гарантию сохранения тайны.